И он уведет их далеко-далеко в тенистые рощи Галилеи, к тихим заливам Тиверятского моря, к пастухам мирным, как голуби или как овцы, которые там пасутся среди чебрица и нарда. И все сильнее жаждало сердце рыбака тишины и отдыха, все больше тосковало по озеру и по Галилее, все чаще заливали слезы старческие глаза.